Глава девяносто четвёртая. «Говори со мной грязно.» хатсон «Это нечестно честно», — я, пытаясь увернуться от её щекотки. «Тот факт, что я повёлся на этот поцелуй, показывает, каким я стал легковерным. И какая она чертовка». «Это потому, что нечестной игре я научилась у тебя», — парирует она, взгромоздившись на меня и прижав мои запястья к кровати справа и слева от моей головы. Возможно, мне следовало бы напомнить ей, что я могу поднять её двумя пальцами и при этом даже не вспотеть. Но поскольку в эту минуту она лежит на мне, обхватив ногами мои бёдра, я не испытываю желания напоминать ей об этом. Тем более, что она наконец-то перестала меня щекотать. И тем более, что мне нравится что она находится там, где находится. А потому я делаю вид, будто не понимаю, о чём она толкует. Я понятия не имею, о чём ты. Я вел себя идеально с первого дня нашего знакомства. А, ну да, как я могла забыть? Она делает вид, что думает. Почему бы тебе не изобразить крик тукана? Насколько я помню, он звучит очень красиво. Я знал, что в конечном итоге он тебе понравится. Просто тебе нужно было время, чтобы оценить его по достоинству. Я смотрю на неё с груделивой улыбкой. Она отвечает мне тем же. И вообще, что в нём может не нравиться? Это такой чудный мелодичный звук? Совершенно верно. И если тебе нравится, как кричит тукан, то подожди, ведь ты ещё не слышала, как поёт из звонарь. Знаешь ли ты, что громкость его криков достигает 125 децибел, и что они звучат так? «Нет!» Она запечатывает ладонью мой рот. «Нет, нет, нет! Сегодня утром мы не станем упражняться в подражании крикам птиц». Я напускаю на себя самый невинный вид, что нелегко, поскольку её ладонь закрывает сейчас половину моего лица. И когда это не действует... И она только подозрительно щурит глаза, я прибегаю к лучшей альтернативе и лежу её ладонь. Она вскрикивает и бросает на меня возмущённый взгляд, но затем всё же убирает свою руку, что, на мой взгляд, тоже понятно. «Попалась», — говорю я ей с ухмылкой, в которой, возможно, есть что-то бесовское. «Я тебя умоляю». Она вытирает ладонь о простыню и бросает на меня испепеляющий взгляд. «Значит, ты всё-таки хочешь услышать брачный зов одноусого звонаря?» Он звучит поистине незабываемо. «Ещё один птичий крик», — отвечает она, прищурив глаза, «и я больше никогда не дам тебе пить мою кровь». Я вскидываю бровь. «Это что, вызов?» «Это...» Она осекается потому что в эту секунду начинает звенеть будильник рядом с кроватью. Тьфу ты! Нам надо приготовиться к обеду в обществе мэра. Я не знаю, кого из нас спас этот звонок будильника, но кого-то из нас он спас однозначно. Так что вместо того, чтобы продолжать этот нелепый спор, я решаю сменить тему. Мы могли бы отложить эту встречу и провести этот день в городе, раз уж солнца всё ещё нет. «Да, могли бы», — соглашается она, скатившись с меня и встав с кровати. «Но тогда мы не сможем спросить его, почему в кондитерской он был так уверен, что драконы не доставят проблем, а затем они появились и задались целью истребить побольше народу. К тому же ты ведь знаешь его. Если мы не явимся на его обед, я не сомневаюсь, что уже через десять минут он будет стучать в нашу дверь. Похоже, он полон решимости поблагодарить нас во что бы то ни стало. Дымка, разбуженная шумом, раздражённо ворчит, и, выбравшись наружу через приоткрытое окно, начинает слезать по наружной стене вниз. «Может, позвать её обратно?» — думаю я. Но нет, похоже, сейчас она не настроена меня слушать. Он был очень настойчив в своём желании выразить нам свою благодарность, — говорю я через несколько секунд в ответ на замечание Грейс о здешнем Мэри и сажусь прямо, не без интереса наблюдая, как она роется в куче грязной и не очень грязной одежды, сваленной на полу. Это были напряжённые недели, и в число наших приоритетов не входила стирка. Надо будет это изменить. Правда, если бы у нас была чистая одежда, я бы сейчас не имел возможности лицезреть Грейс в таком виде, что было бы прискорбно, поскольку Грейс в одной футболке... Это воистину прекрасно. Я видел достаточно её воспоминаний, чтобы знать, что она с этим не согласна. Но, по-моему, она совершенно великолепна, как внутренне, так и внешне. «По-моему, у нас нет ни одной шмотки, которая не была бы пропитана драконьей кровью или потом», — говорит она. Как бы он ни был нам благодарен, я уверена, что старина Суил будет не в восторге от наших прикидов. Ну и хрен с ним. Я подхожу к куче одежды и вытаскиваю из неё джинсы, которые не надевал накануне. Да, они грязноваты после того, как я носил их в школу. На колени одной штанины красуется едва заметный след липкой детской ладошки. Но это всё-таки куда лучше, чем появиться заляпанным кровью. К тому же нам надо прийти на обед. А здешний мэр явно не производит впечатление терпеливого малого.